Глава седьмая Ляховский, по-видимому, совсем поправился. Он мог ходить по комнатам без помощи костылей и по нескольку часов сряду просиживал в своем кабинете, занимаясь делами с своим новым управляющим. Но все это была только одна форма. Прежнего Ляховского больше не было. Сам Ляховский сознавал это и по временам впадал в какое-то детское состояние. Жаловался на всех, капризничал и даже плакал. Между тем этот же Ляховский весь точно встряхивался, когда дело касалось новой фирмы АБ Пуцилло-Маляхинский. В нем загоралась прежняя энергия, и он напрягал последние силы чтобы сломить своего врага во что бы то ни стало это были жалкие усилия что и сам лиховский сознавал в спокойную минуту, но освободиться от своей идеи фикс он был не в силах часто он создавал самые нелепые проекты и требовал их немедленного осуществления но проходил день и проекты шли на подтопку. Доктор видел состояние Лиховского и не скрывал от себя печальной истины. «Игнатий Львович, вы, конечно, теперь поправились», говорил доктор, выбирая удобную минуту для такого разговора. «Но все мы под Богом ходим. Я советовал бы на всякий случай привести в порядок все ваши бумаги». «Что вы хотите сказать этим?» «Вы понимаете меня хорошо». «У вас есть дочь. Вам следует заблаговременно позаботиться о ней». «Вы меня хороните, доктор!» – горячился Лиховский. «У меня все готово, и завещание написано на имя Зоси. Все ей оставляю, а Давиду 300 рублей ежегодной пенсии. Пусть сам учится зарабатывать себе кусок хлеба. Для таких шалопаев труд – самое лучшее лекарство». «Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, у меня давно все готово». В подтверждение своих слов Лиховский вынимал из письменного стола черновую приготовленного духовного завещания и читал ее доктору пункт за пунктом. Завещание было составлено в пользу Зоси, и доктор успокаивался. «Но я скоро не умру, доктор!» С улыбкой говорил Ляховский складывая завещание обратно в стол. «Нет, не умру. Знаете, иногда человека поддерживает только одна какая-нибудь всемогущая идея. А у меня есть такая идея, да?» «Именно». А «Апуцилла Маляхинский. Поверьте, что я не умру, пока не сломлю его. Я систематически доконаю его. Я буду следить по его пятам, как тень». Когда эта компания распадется, тогда, пожалуй, я не отвечаю за себя. Мне будет нечего больше делать, как только протянуть ноги. Я это замечал. Больной человек, измученный. Кажется, места в нем живого нет. А все скрипит, да еще работает за десятерых. Вос везет. А как отняли у него дело и свалился, как сгнивший столб. На другой день после своего разговора с Бахаревым Привалов решился откровенно обо всем переговорить с Ляховским. Раз он был опекуном, а второе он был отец Зоси, кому же было ближе знать даже самое скверное настоящее. Когда Привалов вошел в кабинет Ляховского, он сидел за работой на своем обычном месте и даже не поднял головы. «Мне хотелось бы переговорить с вами об одном очень важном деле», – заговорил Привалов. «А, с удовольствием, я сейчас». Ляховский отодвинул в сторону свой последний проект против компании «Пуцилом Маляхинский и приготовился слушать. Он даже вытащил вату, которой закладывал себе уши в последнее время. Привалов передал все, что узнал от Бахарева о конкурсе и назначении нового управителя в Шатровские заводы. Ляховский слушал его внимательно, по мере рассказа его лицо вытягивалось все длиннее и длиннее, и на лбу выступил холодный пот. «Я рассказал вам все, что знаю», – закончил Привалов. Веревкин, по всей вероятности, послал мне подробное письмо о всем случившемся, но я до сих пор ничего не получал от него. Вероятно, письмо потерялось. Ляховский молча посмотрел на Привалова через очки, потер себе лоб и нетерпеливо забарабанил сухими пальцами по ручке кресла. — Не понимаю, не понимаю, — заговорил он глухим голосом. — Послушайте, может быть, Веревкин продал вас? Привалов только что хотел вступиться за своего поверенного, как Ляховский скочил с своего места точно ужаленный. Схвативший за голову обеими руками, он как-то жалко застонал. — Постойте, вспомнил, все вспомнил. Вот здесь, в этом самом кабинете все дело было. Ах, я дурак, дурак, дурак! А впрочем, разве я мог предполагать, что вы женитесь на Зосе. О, если бы я знал, если бы я знал! Дурак, дурак! Я не понимаю, в чем дело, Игнатий Львович. Не понимаете, сейчас поймете. О, это все устроил половодов! Я, собственно, не виноват ни душой, ни телом. Послушайте, Сергей Александрович, никогда и ни одному слову половодова не верьте. Это все он устроил и меня подвел, и вас погубил? Я не. «Позвольте, помните ли вы, как Веревкин начинал процесс против опеки? Он тогда меня совсем одолел. Ведь умное бестие и какое нахальство, готов вас за горло схватить. Вот Половодов и воспользовался именно этим моментом и совсем сбил меня с толку. Просто запугал, как мальчишку. Ах, я дурак, дурак! Видите ли, приезжал сюда один немец, Шпигель. Может быть, вы его видели?» Он еще родственникам как-то приходится Веревкину. Как его, позвольте, позвольте, звали Карл Фридрих? Да, я видел его у Веревкиных. Оскар Филиппович. Вот, вот он самый. Ведь немчурка совсем ничтожная. Вот Половодов и привел ко мне этого самого немчурку. Да вдвоем меня и обделали. Понимаете, совсем обошли. Точно темноту на меня навели. Ляховский подробно рассказал Привалову всю историю своего знакомства с Шпигелем и результат их совещаний. «Одним словом, получается довольно грязненькая история», — проговорил Ляховский, бегая по комнате. «Винюсь, выжил из ума». «Я желал бы знать только одно. Почему вы не рассказали мне все этой истории, когда я сделал предложение вашей дочери?» спрашивал побледневший Привалов. — Мне кажется, что у вас не должно было оставаться никаких причин подкапываться под меня. — Ах, господи, господи! опять застонал Лиховский. — Да разве вы не знаете такой простой вещи, что одна глупость непременно ведет за собой другую, а другая третью? Клянусь вам Богом, что я хотел вам все рассказать, решительно все, но меня опять сбил Половодов. Я еще не успел оправиться тогда хорошенько от болезни, а он и взял с меня слово молчать обо всем. Видите ли, основание-то молчать было. Во-первых, я сам не верил, чтобы этот шпигель мог что-нибудь сделать, это раз. Во-вторых, когда вы сделали предложение Зоси, ваш процесс клонился в вашу пользу. Половодов тогда еще до вашего предложения нарочно приезжал предупредить меня. Как же? Он, кажется, сам тогда сильно струхнул и даже потерял голову. Но все-таки, как честный человек, я должен был объяснить вам. И объяснил бы, если бы не было совестно. Войдите в мое положение. Вы делаете предложение моей дочери. Она любит вас. И вдруг я вас обливаю целым ушатом холодной воды. Если кто виноват, так виноват именно я. Я и в ответе. «У меня просто не поднялась рука расстроить счастье Зоси. Была еще причина, почему я не рассказал вам всего», — продолжал Лиховский после короткой паузы. «Положим, вы сейчас же отправились бы лично хлопотать по своему делу. Хорошо. Вы думаете, вы помогли бы делу? О, нет! Вы бы испортили его в конец, как доктор, который стал бы лечить самого себя». Там, очевидно, у них составилась сильная партия, если они успели провести дело. И как отлично все задумано. Объявить идиота несостоятельным – это гениальная идея. И она никому не пришла бы в голову, уверяю вас, кроме этого немца. О, это он все устроил от начала до конца. По когтям видно зверя. «Почему же вы с такой уверенностью говорите, что все дело устроил непременно шпигель? А кто же больше? Он, непременно он. У меня положительных данных нет в руках, но я голову даю на отсечение, что это его рук дело. Знаете, у нас, практиков, есть известный нюх. Я сначала не доверял этому немцу, а потом даже совсем забыл о нем. Но теперь для меня вся картина ясна». Немец погубил нас. Это будет получше поцело Маляхинского, поверьте моей опытности. Мне хотелось бы знать еще одно обстоятельство, спросил Привалов. Как вы думаете, знала я Зося эту историю о Шпигеле или нет? Ведь она всегда была хороша с половодовым. Вот вам бог, что она ничего не могла знать, клялся Лиховский. Привалов, пошатываясь, вышел из кабинета Ляховского. Он не думал ни о конкурсе, ни о немце Шпигеле. Перед ним раскрылась широкая картина человеческой подлости. Для него было ясно все до последнего штриха. Его женитьбу на Зосе устроил никто другой, как тот же Половодов. Он запугал Зосю разорением отца с одной стороны, а с другой процессом по опеке. Другими словами, Половодов, жертвуя Зоси, спасал себя, потому что как бы Привалов повел процесс против своего тестя. Все было ясно, все было просто. Только одно еще смущало Привалова. Половодов любил Зосю, это очевидно из всего его поведения. Половодов, без сомнения, очень проницательный и дальновидный человек. Как же он не мог предвидеть торжества своей интриги и ошибся всего на какой-нибудь один месяц? Ночью с Ляховским сделался второй удар. Несмотря на все усилия доктора, спасти больного не было никакой возможности. Он угасал на глазах. За час до смерти он знаком попросил себе бумаги и карандаш. Нетвердая рука судорожно нацарапала всего два слова – «Пуцилло Маляхинский». Очевидно, сознание отказывалось служить Лиховскому. Паралич распространялся на мозг. Весь дом был в страшном переполохе. Все лица были бледны и испуганы. Зося тихонько рыдала у изголовья умирающего отца. Хина была какими-то судьбами тут же, и не успел Лиховский испустить последнего вздоха, как она уже обшарила все уголки в кабинете и перерыла все бумаги на письменном столе. — Ищите завещание! — шептала она Зосе, бегая по кабинету, как угорелая мышь. — Пугасле! — прошептала Зося. «Нет, сейчас это очень важно!» Начались поиски завещания, были открыты все ящики, десять раз перебрана была каждая бумажка. Единственным результатом всех поисков были два черновых завещания, которые Ляховский читал доктору. Как только рассвело утро, Хина объехала всех нотариусов и навела справки. Завещание нигде не было составлено. Хина еще раз перерыла весь кабинет Ляховского. Все было напрасно. — Несчастная! — шепела Хина, обращаясь к Зосе. — Понимаете ли вы, что все наследство достанется одному Давиду, а вам ничего? — Как ничего? — А так, вы свое по закону получили сполна в форме приданного. Вот и любуйтесь на свои тряпки. Тьфу! Уж именно век живи, век учись, а дураком помрешь.